Глава восьмая. Последний рейд конного Алая. Полтора месяца особый батальон стоял у Кинбурна после сражения. По указанию командующего, егеря отошли на несколько верст вглубь косы, дабы своими караулами и дозорами контролировать большую ее часть. В самой крепости оставалась лишь тыловая группа егерей под командованием капитана Рогозина. На их плечах лежала организация доставки провианта и присмотр за неходящими ранеными. По их наконец боя было 15 человек. Погибло же в сражении и умерло от ран 12 егерей. — Может быть, до самого Рождества здесь останетесь? ⁇ испрашивал у Егорова Александр Васильевич. Я в своей реляции на имя не подробно ваши доблестные действия светил. Уверен, Алексей, без высоких наград вы теперь точно не останетесь. Да и матушка наша императрица честная и всегда справедлива. Твои слова на маневрах о скором нападении турок и действительно ведь правдой оказались. Сия же победа для России тем еще важна, что она напрочь срывает все вероломные планы турок на быструю победоносную войну. И вообще эта война начинается с нее, вот с этой вот нашей громкой самой первой виктории. Ну! останетесь ваш высок превосходительство домой себе на линию нам надо виновато протянул лёшка все уже турки сюда больше точно теперь не полезут ударный кулак у них здесь выбит на море время штормовой непогоды начинается а там ведь на буге совсем скоро лед станет того и гляди их конные сотни на наш берег будут наскакивать — Михаил Илларионович, вон вторую депешу уже мне шлет, все зазывает обратно. — Да знаю я. И мне он тоже рапорта пишет, — махнул рукой Суворов. — Ну ладно, не волить я вас не смею, тем более и правда на Бухской линии вы более чем здесь нужны. — Когда выходить, думаешь? — Дня через три, пожалуй, — ответил Алексей. Как раз вот морозец ударил, вся грязь затвердела, и дорога теперь легче будет. Длинная колонна подходила к Херсонесу. Впереди нее и по бокам шли конные дозоры. В конце и перед арьергардом шли пять больших крытых повозок с ранеными и тыловым имуществом. Тут же катились и три полевые кухни, из их труп в небо выходил дымок. «Эх, хорошо, скоро горячей кашкой в степи обедаем, а ужинать уже в Херсонской крепости будем». Аж причмокнул от прискушения трапезы капрал Ефремов. — А там два дня быстрого марша, и мы уже дома. — Тиша. — Может, ты все ж в повозк сядешь? Рановат тебе вот так вот ногами идти. — Герой, — Матвеич, — да ничего, так вот в движень-то оно и лучшивее будет, — ответил ему идущий в общей колонне молодой егерь. «Кровь-то, ведь она шипче по жилам бежит, вот от того ты здоровее становишься, а там, в этой обозной повозке, только совсем растрясет. Да и скучно мне без вас». «Может, и прав», — пожал плечами ветеран, — «а все ж фузейку-то свою прусскую отдал бы ты Федотки, понести». «Да он с ней, как с женой молодой, даже он спит в обнимку», — хохотнул Филимон. Холит ее, лелеет каждую свободную минуту. Кто ж свою жену да другому мужику-то отдаст, Матвеич? — Дурак ты, Филя, хоть и зусами. Вот был бы сам молодым, так слопотал бы от меня. Насупившись, сказал солдату Капрал. — Он тебя, сын, ты самой фузейкой прусской, вон и как от турки отбил на косе, когда они вас, тетерь глухих, из караула скрали. — Так что ты будешь лучше помолчал, чем над Мухиным шутковать. — Да я чё, я же просто виновато собормотал усач, у Я-то ему теперь по гроб жизни благодарен, и сам уж про то ведаю. Тише ты, прости меня, дурака. Ну, сам ведь знаешь, что язык у меня без костей. Не обижайся, брат, а? — Да я не в обидах. Вы чего, дядьки? — улыбнулся егер. — Сегодня я, завтра, может быть, и вы меня выручите... «Привал!» — раздалось из головы колонны. Походные кухни тут же свернули на обочину, и ездовые начали выпрягать из них лошадей. «А «Ну, братцы, подходи, не тяни, вставай в очередь!» — крикнул повар Потап. «Каждому котелку по три больших черпака каши Нанче причитается, а после за кипяточком подойдете и за сухарями. Их тоже партельно выдавать будем». 4 декабря батальонная колонна егерей вышла к Бугу. Кинбургская эпопея закончилась. Радостный Кутузов обнял Егорова. — Да, удачно у вас там все вышло, Алексей. Наслышаны мы о Виктории на кинбургской косе. Целый месяц после нее турки пасмурные на своем берегу сидели и носа не казали. Потом было всполошились, да, там уже и достав начался. Пока река совсем не затвердеет, никакого пути у них к нам нет. А вот потом уже в оба глядеть за ними придется. Всякую пакость от басурман скоро ждать можно будет. Они-то теперь ведь сильно обижены, им утвердиться в своих силах опять надобно, да и перед своим большим начальством в Стамбуле не грех выслужиться. «Эх, ваше превосходительство!» — махнул рукой Лёшка. «Не нам это нужно ждать неприятеля на своем берегу доготовиться к его встрече. А напротив, ему бы нас у себя бояться. Какую хорошую возможность мы упускаем сейчас для атаки чакова Лучшие силы турок потрепаны в сентябре здесь и потом добиты на Кинбургской косе, а флот их снялся и ушел на зимовку к Стамбулу». В гарнизоне Очаковской крепости и в полевых войсках рядом с ней царит уныние и растерянность. Нужно бить турок с трех направлений. С севера от львиополя с востока от нашей Букской линии и с юга десантом от Кинбурна. Мы бы в клещи их полевой корпус в степи взяли и всех бы до единого выбили в паре сражений. А потом бери сам Очаков решительным штурмом. Самое удобное время ведь сейчас упускаем. Воскликнул в сердцах Алексей. «Тихо ты! А ну, прекращай горланить!» Осадил его Кутузов. «Вокруг всегда есть уши. Знаю я про этот план. Знаю, подполковник. Списывались мы уже о том с Александром Васильевичем. Даже прикидку по всем войскам нашим сделали, где и куда их нам выставлять. Ну, не лезь ты в это дело, Егоров! Мой тебе добрый совет. Неужели не хватило недавнего опыта?» Так бы уже чай с Владимиром был на груди в петлице. Он, как и все остальные, на маневрах. Еще бы и в чине полковника. Вон, видишь, как все вышло. Генерал-аншеф именно сейчас пытается его светлость князя Потемкина убедить в необходимости нашего срочного наступления. «А ты же и сам теперь знаешь, как у нас такие дела на самых верхах решаются». Надо на десять раз с военной коллегией посоветоваться, а ей потом с высшим советом и тоже по столько же раз все это обсудить. А вдруг у какого-нибудь сенатора там сомнения возникнут? Потом опять же по новому кругу все эти обсуждения начинаются. Я, конечно, далеко не провидец, Алексей, но весь имеющийся опыт мне говорит, что раньше мая месяца мы к Очакову не подойдем». Подождем на местах, пока дороги не подсохнут, пока подкрепления из России не подойдут, да пока припасы сюда все не привезут. Да мало ли каких причин может быть для отсрочки. Плохо, очень плохо, вздохнув, сказал Алексей. Мы, конечно же, сами сейчас сломали туркам их план молниеносной войны, но вот теперь и сами увязаем в ней по уши. Бить их нужно было в ноябре месяце, не откладывая все в долгий ящик чтобы уже в мае по просохшим дорогам не к этому самому Очакову идти, а за пруд на Бессарабии и уже дальше к Валахии. А может, даже и в саму Румелию ворваться, чтобы, покончив там с полевыми армиями и крепостями турок, а через год уже перешагнуть через Балкан и выйти к проливам, благо опыт предыдущей войны у нас в этом деле имеется. — Ну ты и стратег, Егоров! — рассмеялся Михаил Илларионович. Вы с Вором как два сапога пара. То тоже вон, о Константинополе все бредит. Ничего не выйдет у нас с этим. И даже не из-за нашей русской медлительности. Мы-то хоть и долго запрягаем, но зато потом быстро ездим. А тут еще и политический вопрос над всем встает. Австрия вот-вот уже объявит войну Османской империи. Ей тоже хочется откусить как можно больше кусок пирога от турецких владений на Балканах. Вот с этим самым окаянным союзничком и приходится нам сейчас считаться, учитывая его интересы. — да не бери ты это в голову! — махнул он рукой. — Давай исходить из того, что нам на этой линии еще полгода как минимум нужно будет держаться. Через пару недель лед на реке накрепко встанет, и все наши войска придется к самому богу подтягивать. Чую я, эта зима будет суетной. 16 декабря под утро турки в первый раз попробовали проскочить на левый русский берег. Пара сотенных всадников в ночной тишине прошла выше того места, где Ингул впадал в Буг и начала выходить в степь. Дозорный разъезд казаков только что прошел это место, удаляясь в стороны Николаевской. Но, как видно, у турок заржал жеребец, и кобыла, у идущего замыкающим казака, фыркнула, запредала ушами и начала коситься назад. Донские казаки воин справные, привыкли обращать на всякую мелочь внимание. Приписной Андрейченко Василий развернул свой дозор, и станичники разглядели на льду реки темные фигуры. Турки попробовали было прикинуться своими, какой-то говорливый даже начал забалтывать казаков, пока их полсотни начали заходить дозору в тыл. Но их план быстро раскусили, ударили из ружей и припустили в сторону станицы. Через полчаса поднятый по тревоге казачий букский полк и первая конная рота волкодавов уже прочесывали то место, где видели неприятеля. На льду нашли только пятна крови и следы османской конницы. «Все, с этого момента река у нас проходима. До особого распоряжения объявляю усиление на всей пограничной линии», распорядился генерал-майор Кутузов. «Караулы и разъезда удвоить. Подразделением всегда быть готовым к бою». Через неделю набег турок повторился, только вот выходили они на русский берег, верст на десять выше по течению реки и гораздо большими силами. «Не менее Алай идет», — доложился прибывший от дальнего северного форта гонец. Пара сотен к валам подскочила. «И в круговую скакать давай, чтобы никто за помощью не ушел. А вот все остальные в это самое время в глубину степи поскакали. Но мы эту турку заранее уже углядели. Они ведь и не знают пока, что наш дозор их с середины реки до самого выхода на берег вел». «Объявить общую тревогу», — скомандовал Кутузов. Все ягерские батальоны корпуса распределить вдоль линии. Особый батальон Егоровы и Букский казачий полк находятся в полной готовности к выходу при мне. Херсонский пекинерский и легкоконный Мариупольский идут по следу турок в погоню. Действовали по разработанному заранее плану. Два полка легкой русской кавалерии должны были не позволить резвиться туркам в глубине русской степи и выгнать их обратно к линии. А вот где они должны были выходить обратно на Буг? Это был большой вопрос. Выставь заслон не в том месте, они, прорвавшись через редкую цепочку караулов, уйдут к себе совершенно спокойно обратно. Вот здесь, здесь и здесь самые удобные места для их прорыва. Показывал на карте бывалый кавалерист, командир Букского казачьего полка, подполковник Касперов. Тут русло малых речек выходит из степи в большую реку. Именно по одному из них я бы сам и прорывался. А что, большого снега пока что нет, лед уже крепкий, а дорога по руслу реки ровная, коню очень удобно по ней скакать. Да и не виден ты со стороны там, все-таки путь по самому низу идет. «А не так, как если бы по холмам двигался. В низинке ведь все время ты скачешь. не я бы точно по руслу речки выходил». «Да, Сергей Федорович, соглашусь я тут с тобой», — кивнул Кутузов, тоже внимательно вглядываясь в карту. «Туркам все эти места хорошо известны, как-никак. Это ведь их территория, только вот совсем еще недавно была». «Ну, так по какому же руслу они все же обратно пойдут?» «Вот поэтому вряд ли, — Михаил Илларионович, — ткнул тот в карту. «Здесь форт наш всего лишь в половине версты от самой речки стоит. Ну, не совсем же они там дураки. Ведь понимаешь, что мы с этого форта легко можем им засаду выставить, а вот по этим двум руслам самое то к себе вырываться?» «Да, пожалуй, ты прав». Согласился с опытным кавалеристом генерал. «Ну что, Алексей Петрович, готовим за подню гостям?» «Так точно. Готовим, Михаил Илларионович». Кивнул Лёшка. «Лошади в три дюжины приготовленных саней у нас уже запряжены. Под две верховых коней нам выделили. Как только будет ваша команда, разделяемся и занимаем места для засады». «Ну, тогда с Богом, господа». Михаил Илларионович перекрестился на образа в чистом углу. «Выводите своих людей из станицы, расставляйте их на месте и бейте турок нещадно, так, чтобы у них более никакого искушения не было в следующий раз к нам заходить!» «Удачи вам! живым, крикнул Алексей, провожая колонну друга. Половина засадных сил уходила севернее, ближе к крайнему форту всей линии. Первой же и второй роте с двумя эскадронами бухских казаков надлежало перекрыть это речное русло. Кому сегодня повезет и на кого выскочит турецкий аллай одному только Господу Богу известно? Не перемудрили ли они, ожидая его здесь? А вдруг он настигнутой погоне русских ликкоконных полков просто уйдет, сломя голову по степи к Бугу самым коротким путем? — Мысли так и роились в голове у Алексея. «Будь что будет». Он отмахнулся от них и сосредоточился на подготовке к засаде. «Илья Борисович, ты свои эскадроны здесь точно выставить не сможешь. Вот сам погляди, какое вокруг открытое место!» Показал он заместителю командира казачьего полка. «Это ладно мы-то, пешие егеря, заляжем, прикроемся белым полотном, и в снегу нас турки не заметят». А вот вы своих коней здесь точно не сумеете скрыть. Увидят османы вас за версту, с речного русла в бок уйдут, и тогда уже по степи к богу проскочат. Даже если перехватите вы их, то такая рубка будет, ой ой! И мы к вам на помощь ведь не успеем прибежать. Прорвутся они к себе, как пить дать, прорвутся через вас. И людей мы потеряем сечь, и задачу не выполним. — Что предлагаешь тогда, Алексей Петрович? — спросил майор. — Есть, небось, какие-нибудь наметки? — Я думаю, что нам лучше поступить так, — задумчиво проговорил Егоров. — Своих егерей я расположу вот здесь, на этом обрыве. Тут как бы таким большим полукругом речное русло идет, и шагов триста оно хорошо напрямую простреливается. Замаскируемся тщательно, и будем здесь турок ждать. А ты со своими сотнями выйдешь на лед буга и встанешь возле самого устья, ожидая неприятеля в развернутом строю. Всех мы здесь все равно ведь разом побить не сумеем, и часть их к вам дальше по реке проскочит. Ну вот вы и встретите их там на широком бугском просторе». «Годится!» — решительно кивнул головой кавалерист. «Тогда мы и коней, и сани ваши с собой заберем». Сани выставим по центру, а с боков я оба своих эскадрона расположу. — Ого! А это хорошая мысль! — воскликнул Алексей. — Я вам туда полуроту егерей с пушкой дам. Они пару залпов точно успеют сделать. Вот как раз и половинят от прорвавшихся. На том и порешили. Полурота Самойлова увела с собой 15 саней и выставила их в шагах в двухстах на букском льду, расположив напротив устья степной речки. А две с половиной сотни егерей усиленно маскировали свои позиции на выбранном их командирами месте. А ну-ка, тише, поди, глянь со стороны, ни за что там твой глаз не цепляется! Попросил солдат и капрал. Ты это у нас сильно зрячий! «Вот и гляди внимательно!» Егер отошел на полсотни шагов и, хорошо присмотревшись, крикнул. «У капитана накидка серия остальных выделяется, а у Луки ружье чернеет, как будто бы палка из снега торчит, а так более ничего не видно, ну, ежели, конечно, шибко в обрыв не вглядываться. Да вон пушкари еще все орудие свое прикрыть никак не могут, как большая каменюка она тут смотрится возле реки». — Капитан, зараза! Говорил я тебе на прошлой бане, чтоб ты лучше накидку свою отстировал! — крикнул командир отделения. — Совсем уже в конец облянился! — Педотка, ты его там снегом маленько припороши. Это, Лука, ружьё то оберни пока белой тряпицей, потом перед самой стрельбой ее скинешь. — Сделай, герой! — откликнулся ветеран, доставая из-за пазухи белое полотно. — Эй, охламоны, вы орудие свое спрячьте или так и будете здесь дальше бестолку крутиться? — спросился с девкой копошащихся внизу артиллеристов Филимон. — Ты вон лучше усы свои спрячь, — ответил ему здоровенный канонир. — Мы че и сами знаем, что нам делать надо. Не первого года службы поди. — Никита, ты закончил с выкладкой припаса? Артузы белым полотном хорошо прикрой. — а потом с Никифором и Авдеем на пушечку покрывало с аккуратностью уложите. Около самой береговой кромки возились пионеры под командой Афанасьева. «Васька, шнур тащи!» — крикнул унтер кудряшу, и тот полез наверх разматывать его по пути. «Обездвижил без чего? Хорошо ли? Надежно? А ну-ка еще раз проверь!» «Да проверил я уже!» Донеслось ворчание здоровяка. Пять раз уже все проверил. — А ты еще раз проверь, я сказал, — настоял Василий. — Ну все, братцы, отходите. Я скобу с фугаса снимаю. Теперь пущай, тут не ходит никто. И, повозившись с миной, он и сам затем полез наверх. — Ваше высокоблагородие. Четыре больших направленных осколочных фугасов на берегу. Еще один усиленный, безоболочный на льду, установленный. «Все пять терочных запалов на боевом взводе». «Должно бы хватить, как сам думаешь, Василий?» Задумчиво оглядывая со стороны всю позицию, спросил Алексей. «Хватит, Алексей Петрович», — уверенно ответил тот. «А больше здесь и не надо. И так все русло хорошо перекрываем. Сотни шагов сплошного убойного разлета для осколков есть. Да еще и единорог с фульканетом. Они тоже своей ближней картещу жахнут. Ну-ну. Лешка поднялся на самый верх склон и еще раз внимательно все оглядел. Вся речная из белела снегом. Ничего, кроме двух белых фигур наблюдателей, здесь не было видно. Даже следы на льду возле самого места засады так пригладили, что и за сотни шагов их было не разглядеть, причем самым пристальным и внимательным взглядом. «Да и не до того будет туркам, чтобы внимательно все осматривать», — решил Алексей. «У них там на хвосте наша конница висит, и они всю ночь и все утро уже в седле проскакали. Поскорее бы на утомленных конях к себе убраться, вот что сейчас их заботит». «На корточки сядьте», — кивнул он наблюдателем. «Одним пологом прикройтесь, так вы с холмом сольетесь». «Как только всадников увидите, так сразу же кричите, ложитесь плашмя и не двигайтесь!» Как точно, ваш узок благородие! хором рявкнули егеря. Потянулось время долгого ожидания. Ветерок, дующий с востока из Херсонской степи, чуть прихватывал морозцем щеки. Куда только хватало глаз, вокруг виднелась одна лишь безлюдная снежная равнина. Неожиданно вдалеке мелькнула и пропала темная точка. Вот она опять появилась и стала уже больше. «Вижу движение вдали!» — крикнул наблюдатель. И через пару минут последовал его уверенный доклад. «Ваш высокоблагородие, к нам сюда по речному руслу скачут большой конный отряд. Даже первых всадников уже можно разглядеть». «Пригнитесь и замрите!» — отозвался подполковник. «Внимание! Батальон к бою!» Стрелять только по моей команде. Пионеры и артиллерия работают по своему усмотрению после первого оружейного залпа. Сухо защелкали взводимые курки, а с восточной стороны уже раздавался еле слышный пока еще топот огромной конской массы. Плотно идут. С удовлетворением подумал Егоров, вглядываясь в показавшуюся голову колонны. Видно, поскорее к себе убраться спешат. «Значит, погоня на самом хвосте висит, поджимает их...» «Триста! Двести! Сто шагов!» — считал вслух Алексей. Вот черная масса конницы поравнялась с местом засады. «Огонь!» — выкрикнул он и сам выжил спусковой крючок штуцера. Две с половиной сотни ружей разом ударили в такую близкую им цель. Один за другим, слившись в единую канонаду, грохнули единорог, фальконет и направленные фугасы. Сотни мелких свинцовых шариков выкашивали все на своем пути, буквально разрывая тела людей и животных. Прочь с этого ужаса! Сотни коней, перескакивая через груду кровавых шевелящихся тел, ринулись вперед. Бабах! — сработал на льду самый большой, обложенный мешками с пороховой мякотью фугас. Вверх поднялся фонтан воды, а в образовавшуюся огромную полынью влетели первые ряды не успевшие затормозить конницы. Вниз со склонов полетели гренады и ударили пистолетные выстрелы. Заваливая все трупами, вперед прорвалось сотни четыре всадников. Пара сотен обезумевших от ужаса турок развернулась и ускакала назад, туда, где их встретили уже нагоняющие конные пикинеры. «Бам-бам-бам!» — в версте от устья реки слышалась канонада от выстрелов и взрывов. Там сейчас шел бой засадных рот. «Прицел три сотни шагов! Крок взвести!» — скомандовал Самойлов. «Первый выстрел залпом!» второй без команды и по мере перезарядки. Вот он, враг! Из-за поворота реки показалась несущаяся во весь опор масса вражеской кавалерии. «Товсь!» — прокричал подпоручик. «Огонь!» Пять десятков стволов ударили залпом, и почти сразу же после него хлопнул выстрел из стоящего в самом центре баррикады единорога. Ближняя кортежь с истошным воем хлестнула по скачущим туркам. «Быстрее, быстрее!» — тукала в висках мысль. Руки сами делали всю нужную работу. Порох на полку замка, закрыть крышку, остальное всыпать в ствол и протолкнуть пулю с шомполом прямо в патронной бумаге. Урок на боевой взвод — и вот она цель! В пятидесяти шагах от саней впереди всех летел молодой турок с искаженным от ужаса лицом. Мушка совместилась с целиком на его груди. Бам! Облако от сгоревшего пороха закрыло фигуру, а Николай уже выхватывал из кабур оба своих пистоля. Бам! Выстрел вынырнувшего из порохового облака первого кавалериста. Второй турок почти что натолкнулся на поперек его пути сани и вздыбил своего коня. Пуля из последнего пистоля подпоручика свистнула около его головы а он, сумев осадить коня, уже заносил в глубоком замахе свою саблю над головой. Слева хлопнул выстрел и, всадник оседая, выронил свой клинок. Прикройтесь, ваш бродь, за сани чуть заступите!» выкрикнул капрал Терентьев, засовывая дымящийся пистоль в кобуру. Растекаясь вдоль баррикады из плотно составленных саней в стороны, турки постарались вырваться из западни, но тут на них с воинственными криками... Навалились казачьи сотни. Клинки так и сверкали под зимним солнцем. Спасения для неприятеля не было. — Первая рота за мной! — скомандовал Алексей, поднявшись по береговому склону. — Скобелев, ты здесь за старшего остаешься. Осмотрите все, а мы на бук. Егеря бросились на помощь роте Самойлова туда, где сейчас шел бой с прорвавшимися по реке турками. Пробежать им нужно было всего-то одну версту. Два десятка пленных стояли, испуганной кучкой озираясь на снующих вокруг егерей. Те деловито осматривали трупы, снимали с них оружие, ремни, часть амуниции и стаскивали все в одну кучу. За стоящими турками никакого пригляда не было, да и куда же им бежать после такого? Сверхуев реки послышался топот множества копыт. — Рота к бою! — рявкнул Скобелев, выхватывая из-за спины ружье. — На склон! Все на склон! Только там от кавалерии можно отбиться! Восемь десятков егерей с ружьями на изготовку пятились к береговому откосу. — Свои! Свои это, братцы! — выкрикнул Дубков, опуская ствол штуцера к земле. К месту засады скакали кавалеристы-пикинеры. Несколько десятков их подскакали к стоящим туркам И за несколько секунд вырубили их всех. — Вы что делаете, ироды? — подпоручик бросился к месту побоища. Отставить, отставить, я сказал. Здоровенный сотник спрыгнул с коня и, вложив окровавленную саблю в ножны, пошел навстречу. — Ты че орешь? Че орешь, я сказал. Турок пожалел. Добрый, да? А ты видел, что они пару часов назад в нашей станице садили, а? — Да они там всех, всех до одного, и женщин, и детей малых. Ты сам видел младенцев без кожи? — Да они же пленные! — выкрикнул Скобелев. — Ну, рубит его в бою нещадно, чего счаста? — ты пожалуйся на меня, вон бумагу напиши на сотника Куницкого, — орал офицер-кавалерист. — А у меня половина пикинеров сотни набраны из станиц в этой степи. «Все, все, ваш бродь, все уже!» Макарович, взяв подпоручика за плечи, оттягивал его назад. «Ну не серчайте вы на них, Александр Семенович! Видите, они с рубки только что! У них в глазах кровь все стоит! Им время смягчиться нужно!» «Станислав Богданович, пойдемте!» Оттягивал пекинерский унтер своего офицера. «Они ж там не были!» «Издаля пуляли в энтих басурман!» Сотник сплюнул под ноги и, подойдя к своему коню, вскочил в седло. «За мной!» Обходя большую полынью стороной, пикинеры поскакали в сторону буга. Двадцать декабря, ближе к обеду, зайдя за серединные острова, казачий разъезд, скинул на лед какую-то рванину и, выстрелив из ружей, ускакал в сторону своего берега. Турецкий конный дозор с опаской приблизился к лежавшим окровавленным тряпкам. От этих русских всего можно было ожидать. Анбаши спрыгнул с коня и подошел ближе. Перед ним лежал окровавленный и изрубленный богатый кафтан, такой, который носят только лишь очень богатые османские начальники. Рядом лежала изрубленная меховая шапка, внутри которой белела бумага. Подобрав находку, дозор ускакал вглубь своей степи. Главнокомандующий Чековским гарнизоном по шее Смаил, шевеля губами, читал короткое послание. «Алая больше нет. Скоро мы сами за вами придем. Итог один. Вам смерть. Ждите».